Кэти – великолепный специалист по лечебной физкультуре, но она же психоаналитик. Я постоял, прежде чем сесть. Да и вы тоже. Если подходить формально, Кремен сложил ладонь лодочкой за ухом, которая размером не уступала ящику стула. Я слышу скрежет, точно слышу. О чем вы говорите? Такой очаровательно-средневековый звук, будто кто-то опускает проживевшее забрала, готовясь к обороне. Он пытался подмигнуть мне, но когда у человека лицо таких размеров,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 На то, что им никогда не стать такими же, как прежде. Но, ну, куда я распознать депрессию с суицидальными тенденциями? Я сел в продавленное кресло, которое стояло напротив дивана, и мрачно уставился на Кеймана. Его, пох похоже, провести не удастся. И Кэти Грин тоже. Он наклонился вперед, то есть, учитывая объем живота, буквально на пару дюймов больше не получалось. Вы должны подождать. Я вытращился на него. Никак не ожидал такого ответа. Он кивнул.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 Они, возможно, не смогут этого доказать, но будут очень-очень стараться. Слухи, которые они начнут распускать, навредят вашим девочкам. Пусть вы думаете, что они хорошо от этого защищены. Я понимала, что Мелинда защищена, а вот Уилза совсем другое дело. Мелинда, когда злилась на сестру, говорила, что Уилза задержка в развитии. Но я в это не верил. Я думал, что или просто не такая толстокожая. И в конце концов смогут это доказать. Кемин пожал огромными плечами. Я не стану даже предполагать, сколько это будет денежным эквивалентом. Но знаю, что ваше наследство уменьшится на значительную сумму. О деньгах я как раз и не думал. В голове роились мысли о следовательных страховой компании, сующих свои носы во все и во все дыры, пытающихся определить, как и что подстроил, надеющиеся разоблачить меня. И вот тут я начал смеяться. Кемин сидел, положив огромные черные руки,